Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Содержание молитвы. Эпиграф. «И все, что не попросите в молитве с верою, получите». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 22. Какими молитвами молиться? Этот вопрос решает сама душа христианина. В Православной Церкви имеется множество чудных, боговдохновенных молитв, написанных святыми отцами, носителями Духа Святого Божия. Из таких молитв составлены и обычные утренние и вечерние правила, рекомендуемые Церковью для домашнего чтения. Для того, чтобы церковные молитвы были нам ближе и понятнее, надо знать их авторов и для некоторых из них историю их происхождения, например, «Святые Боже, достойно есть», «Дева днесь» и так далее. От этого мы будем глубже переживать чувства, вложенные в молитвы, а их авторы будут нам ближе как бы сами участвовать с нами в наших молитвословиях. В тех случаях, когда христианин дополняет обычные правила другими молитвами или дополнительно составляет себе правила, следует руководствоваться следующим порядком молитв, который рекомендует святой Василий Великий и преподобный Иоанн Лествичник. В начале христианину подобает творить молитвы, славословия и благодарения, затем покаяние, и уже под конец помещать Свои прошения. Можно ли молиться своими молитвами? На этот вопрос так отвечает епископ Феофан Затворник. Хорошо молиться своими молитвами. Они скорее могут исходить из сердца. И дело молитвы именно в сердце. Как считает архиепископ Иоанн, молитва по книге молитвеннику изображает удаленность человека от Бога. Молитва без книги, своими словами, есть образ близости человека к Отцу. Молитву можно сравнить с музыкой, в которой имеются классические, безукоризненные, всеми признанные как превосходные образцы, и, может быть, исполнение свободных импровизаций. Последние будут отвечать потребностям души христианина, автора их. Однако других они не будут удовлетворять. А поэтому своими молитвами молиться можно и нужно, но одному. Старец-отец Алексей Мичев рекомендовал молитву личную, свою беседу и обращение к Господу, как средство надежное и спасительное для укрепления себя в вере в промысел Божий. О том также пишет и отец Иоанн Кронштадтский. Хорошо иногда на молитве сказать несколько слов своих, тышащих горячей верой и любовью к Господу. Да, не все чужими словами беседовать с Богом, не все быть детьми в вере и надежде, а надо показать и свой ум, Сказать от сердца и свое благое слово. К чужим же словам мы как-то привыкаем и холодеем, и так приятен бывает Господу этот наш собственный лепет, исходящий прямо от верующего, любящего и благодарного сердца, пересказать нельзя. Надобно на только то сказать, что душа при своих словах к Богу трепещет радостью. Час разгорячается, оживляется, блаженствует. Несколько слов скажешь, а блаженство вкусишь столько, что не получишь его в такой мере от самых длинных и трогательных чужих молитв по привычке неискренно произносимых. Кроме того, в молитвах церковных, то есть по молитвеннику, часто не бывает упомянуто о тех грехах, которыми «мы связали себя». Надо непременно самому перечислять их на молитве с ясным сознанием их важности, с чувством смирения и с сердечным сокрушением. Свои молитвы надо произносить с детской простотой и безыскусственностью. Преподобный Исаак Сириянин пишет об этом так. «Когда предстанешь в молитве пред Богом, сделайся в помысле своем как бы... муравьем, как бы присмыкающимся на земле, как бы пиявкою и как бы ребенком лепечущим. Не говори Богу чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему. Как бы ни казались мы себе мудрыми, наши слова будут пред лицом Бога лишь детским лепетом. Но это не важно. Важно, чтобы слова шли от самого сердца. О значении наивысшей простоты в молитве говорится в ниже приведенном рассказе одного епископа. Когда я был мальчиком, моя мать часто посылала меня давать хлеб приходящим к нам нищим. Однажды одна нищенка, приняв от меня кусок хлеба, спросила меня, «Ты молишься, дитя мое?» «Да, конечно, я молюсь с матерью». Хочешь, я научу тебя молиться, и ты будешь потом благодарен мне всю жизнь? Так вот, когда ты молишься, разговаривай со Спасителем так, как ты разговариваешь со своей матерью, которую ты крепко любишь. Рассказывай ему все свои горести и радости, как рассказываешь их матери — И постепенно Христос станет твоим другом на всю твою жизнь. Твою мать у тебя возьмет могила, а Спаситель останется с тобой. С Ним ты будешь счастлив и в земной жизни, и в будущей. Я потом без конца изучал богословие, говорил ученый-епископ, но лучшего образца и способа молитвы, чем тот, который мне указала бедная женщина, Я не встречал. Здесь уместно также вспомнить отрывок из арабской легенды Джалалиддина. Однажды пророк Моисей встретил в пустыне пастуха, который усердно молился Богу, говоря, «О Господи Боже мой, как бы мне знать, где найти Тебя и стать Твоим рабом?» «Как бы хотелось, как бы хотелось мне надевать тебе сандалии и расчесывать тебе волосы, и мыть платье твое, и целовать ноги твои, и убирать жилище твое, и подавать тебе молоко от стада моего, как тебе желает сердце мое!» Разгневался пророк на такие слова и сказал пастуху, «Ты богохульствуешь? Бестелесен Всевышний Бог». Не нужны ему ни платья, ни жилища, ни услуги. Что ты говоришь, безумный?» Омрачилось сердце пастуха. Так как не мог он представить себе образа бестелесной формы и без нужд телесных, он предался отчаянию и отстал молиться Богу. Но Бог сказал Моисею, «Для чего ты отогнал от меня раба моего?» «Всякий человек принял от меня образ бытия своего и склад языка своего. Что у тебя зло, то другому добро. Тебе яд, а иному мед сладкий. Слова ничего не значат. Я взираю на сердце человека». При обращении к Богу с личной просьбой Их следует предварительно обдумать, чтобы не быть неразумным. Преподобный Исаак Сириянин говорит по этому поводу, «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога малостью своего ведения». А преподобный Серафим говорил Николаю Александровичу Матавилову, «Опасайся, вашего боголюбие». чтобы не просить у Господа того, в чем крайней нужды иметь не будете. Ибо хотя за вашу православную веру в Христа Спасителя и в том не откажет Господь, и волю раба своего сотворить неукоснительно, однако взыщет с него, зачем он тревожил его без особой нужды, просил у него того, без чего весьма удобно бы обойтись мог». Вместе с тем следует помнить, что апостол Павел без особых оговорок предлагает христианам «открывайте свои желания перед Богом». Послание к филиппийцам, глава 4, стих 6. И мы знаем примеры из жизни святых и подвижников благочестия, когда Господь исполнял и те желания, которые не относились к категории действительной нужды. Вспомню, как Господь разрешил идти апостолу Петру по воде, хотя в этом не было никакой необходимости для Петра. Преподобный в Великий пишет, «Я еще никогда, нуждаясь в какой-либо вещи, не говорил никому «дай мне». Но когда Бог видит, что я имею в чем-либо нужду, то внушает кому-нибудь». и тот приносит, я же принимаю. А когда я сам попрошу, то это будет не нужда, а пожелание. Здесь уместно вспомнить о Георге Мюллере, который известен тем, что основал в Англии несколько больших и благоустроенных приютов для сотен сирот и беспризорных детей. Когда он задумывал новое богоугодное дело — то не обращался к людям с просьбами о помощи, а начинал усиленно молиться Богу о совершении задуманного дела. И обычно появлялись необходимые средства для совершения дела. При личных прошениях к Богу следует особенно предостеречь от молитв о каких-либо земных благах, которые Господь подает без всяких прошений всем ищущим Царствие Божие. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это всё приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. «Вместе с тем и при скорбях надо проявлять прежде всего терпение, что выше, чем молитва об их избавлении». приличных молитвах нам надо помнить и о словах Господа, что знает Отец наш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. «Поэтому не следует усложнять и удлинять молитв подробным перечислением всех наших нужд и прошений». На вопрос ученика. «Когда я молюсь о многих предметах, должно ли о каждом из них упоминать в молитве?» Преподобный Варсановий Великий дал такой ответ. «Если хочешь молиться о многих предметах, то поскольку Бог знает, в чем мы имеем нужду, молись так. «Владыка Господи Иисусе Христе, настави меня по воле Твоей». А когда об искушениях, говори «Ты знаешь полезное мне, помоги мне в моей немощи и даруй мне по воле Твоей избавление от искушений». Очевидно, что подобную краткость формулирования мы должны сохранить и при испрошении помощи от Бога для наших близких. Все вышеизложенное не исключает, однако, возможности просить у Бога или Божией Матери и Святых помощи при бедах, несчастьях, скорбях и действительных нуждах в чем-либо. В этих случаях свои прошения христианину следует присоединить к своим обычным молитвенным правилам. Свои прошения христианин может, да и должен излагать в самой простой форме — Примером этого может служить молитва старца Гавриила из Леозаровской пустыни. В то время монастырь, где жил старец, очень нуждался в лесе, который был необходим для монастырских построек. Монастырь стоял в лесу, но у монастыря не было права на порубку. Как-то старец подошел к окошку и, смотря на лес, произнес, «Господи, Ты знаешь, как нам нужен лес». Наломал бы ты нам леску для постройки. Вскоре после этого налетел ураган, и около монастыря было свалено девять больших деревьев, которых вполне хватило для монастырской постройки. А вот еще пример простодушной молитвы одной больной Инокини, жившей в миру. Во время большого недостатка в пище она стала молиться апостолу Иоанну Богослову «Угодничий Божий, любимый ученик Господа, ты ведь был рыбак, пошли мне рыбки». И в тот же день к ней стучится крестьянин и говорит «Здесь болящая, я принес ей рыбки». При всяком прошении у Господа чего-либо в молитве христианину необходима крепкая вера в возможность выполнения прошения Господом. Более всего, нам следует для себя и спрашивать у Бога прощения грехов и очищения сердца. Старец, отец Алексей Мичев говорил, что просить себе радости душевных, облегчения в жизненных трудностях и вообще просить себе всяких душевных и телесных благ не следует». И как в жизни нужно забыть себя и жить для других, и жизнью других, так и в молитве нужно забыть себя, свою душу, и просить только у Господа силы служить Ему и исполнять Его повеления на земле. При наших прошениях не следует смущаться, если не последует исполнение какого-либо из наших прошений». Возможно, что исполнение его не принесло бы духовной пользы. Как пишет архимандрит Иоанн, «Велика сила всякой смиренной молитвы. Нет случая, чтобы она не исполнилась, хотя и не всегда так, как того хотят люди. Но еще лучше. Неисполненную просьбу человеческую Господь заменяет своими дарами». Которые и суть самое главное и самое нужное благо для человека, ибо лишь Господь один знает, что важно и что нужно каждому. Человек же в своих прошениях иногда уподобляется ребенку, просящему пламя свечи. Поэтому все просьбы наши мы должны заканчивать так, как заканчивал свою молитву Господь в Гефсиманском саду, впрочем, не моя воля. но Твоя-то будет». Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. Может возникнуть также вопрос. Зачем же просить, если Господь безмерно благ и знает все лучше нас, и поступит так, как лучше для нас? Когда мы имеем какое-либо желание, то можем впасть в уныние от того, что оно не исполнится». Если же мы принесем его Господу, то этого не случится. Если даже это желание и не будет исполнено, то мы получим твердость духа и полноту веры, что дело совершится по воле Божией так, как для всех будет лучше. В некоторых случаях Господь не отказывает, а медлит с исполнением молитвы. Поэтому, помолившись, нельзя унывать, не получая тотчас просимого. Как говорят об этом оптинские старцы, между сеянием и жатвой должно пройти известное время. Господь, может быть, в некоторых случаях испытывает веру молящихся для того, чтобы приучить их к терпению и впоследствии вознаградить за труд и настойчивость в молитве. Как пишет святой Иоанн Златоуст, «Не огорчайся, если не получишь сразу того, о чем просишь». Бог хочет даровать тебе большее благо через твое постоянство в молитве. Следует упомянуть, что у многих христиан, возросших духовно, наступает такой период, когда они более не знают, как им молиться за себя. Они твердо верят, что премудрый Господь, промыслитель, несравненно лучше их знает, что им полезно и что им надо послать в жизни. Вот пример подобного обращения. Молитва митрополита московского Филарета. «Господи, не знаю, что мне просить у Тебя. Ты один знаешь, что мне потребно. Ты любишь меня больше, нежели я сам умею любить себя. Отче!» Дай рабу твоему то, о чем я тебя и просить не умею. Не смею просить ни креста, ни утешения, Только стою перед тобою. Сердце мое тебе открыто. Ты зришь нужды мои, которые я не знаю. Зри и сотвори по милости твоей. Порази и исцели, не зложи и подыми мя. Благоговею и безмолвствую перед Твоей святой волей и непостижимыми для меня судьбами Твоими. Весь я предаюсь Тебе. Нет у меня иного желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь. А вот текст одной древней молитвы по архиепископу Иоанну Шаховскому «Господи, Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего, чтобы я вносил любовь туда, где ненависть, чтобы я прощал, где обижают, чтобы я соединял, где есть ссора, чтобы я говорил правду, где Господствует заблуждение, чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение, чтобы я возбуждал надежду, где мучает отчаяние, чтобы я вносил свет во тьму, чтобы я возбуждал радость, где горе живет. Господи, Боже мой, удостой не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал, не чтобы меня любили. Но чтобы я других любил, ибо кто дает, тот получает, Кто забывает себя, тот обретает, Кто прощает, тот простится, Кто умирает, тот просыпается к вечной жизни». И еще одна молитва, найденная в шинели солдата, Убитого на Финском фронте в Великую Отечественную войну. Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет всегда мне говорили, что нет тебя, и я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений, и вот сегодня ночью Я смотрел из кратера, что выбила граната На небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуясь мерцанием, Каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, Но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно ль, что среди ужаснейшего ада Мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя. А кроме этого мне нечего сказать. Вот только что я рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку. Но мне не страшно. Ты на нас глядишь. Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая, и, может, ночью же к тебе я постучусь. И вот хоть до сих пор я не был твоим другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу, Боже мой. Ты видишь, Со мной случилось то, что ныне я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь. Александр Зацепа, 1944 год. Прочтя эту свою неподражаемо искреннюю и простую молитву, Кто может сомневаться в том, что Бог его поймет, даст ему руку и позволит войти в его светлое небесное царство и этому русскому воину, отдавшему жизнь ради Родины? Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге. 812-328-29-32.